Глава 43 Они выбрали тайский ресторан рядом с участком. Маклины прежде не раз бывал здесь, обычно в большой компании голодных сослуживцев. «Что здесь вкусного? Я никогда не пробовала тайских блюд», сказала Эмма, отхлебнув пиво. «Зависит от вкуса». Ты любишь острая или не очень?» «Острая. Чем горячее, тем лучше». Маклин улыбнулся, радуясь вызову, прозвучавшему в ее словах. «Ну что же, тогда я бы предложил начать с пикантных маринованных креветок и продолжить пананг карри. Хватит ли у тебя еще места на десерт с кокосовым кремом? Будет видно». «Вы во всех областях такой всезнайка, инспектор». Эмма вопросительно вздёрнула бровь и встряхнула чёрными волосами, отбрасывая их от лица. Маклин понимал, что его испытывает и ответил в тон. «Мне говорили, что даже инспекторам иногда нужна передышка. К тому же я в отпуске до понедельника, и ты же знаешь, что меня зовут Тони». «И чем же занимается инспектор, когда он не на службе, Тони?» «В последние полтора года посещением больницы» подумал Маклин. С тех пор, как нашел бабушку в кресле без сознания. Он не помнил, когда был в кино или в театре, и не отдыхал больше двух дней подряд. А когда отдыхал, в лучшем случае выбирался на велосипеде в Пентландские холмы, удивляясь, от чего они с каждым разом становятся круче. "Обычно я хожу в паб", ответил он, пожав плечами. "Или в тайский ресторан. Надеюсь, не в одиночестве". — улыбнулась Эмма. — Это было бы слишком грустно. Он промолчал. С мешок Эммы замер, повисла неловкая пауза. Маклин слишком давно ничем подобным не занимался и не знал, о чем говорить. — Я однажды приводил сюда бабушку, — произнес он, — до удара. — Вы с ней были очень близки, да? — Можно сказать и так. Родители погибли в авиакатастрофе к югу от Инвернесса когда мне было четыре года. В этом возрасте быстро приспосабливаешься. А вот смерть бабушки для меня тоже, что для других смерть родителей. Вдобавок она так долго пролежала в коме. Страшно было видеть, как из-за неё медленно уходит жизнь. «У меня несколько лет назад умер отец», сказала Эмма. «Спился до смерти. Не могу сказать, что мы с мамой провожали его с особенной грустью». «Это плохо?» «Не знаю. Нет, не думаю». «Он буянил?» «Нет, скорее, вел себя легкомысленно». «А братья или сестры у тебя есть?» Маклину хотелось перевести разговор на более веселые темы. «Нет, я одна». «И чем занимаются в свободное время сотрудники криминалистического отдела?» «Если, конечно, у них бывает свободное время». Эмма рассмеялась. Пожалуй, не больше, чем у следователей, инспектор. Уйти с головой в работу совсем не нетрудно. А когда ты 24 часа в сутки на службе, личная жизнь сводится к нулю. Похоже, у тебя был неприятный опыт. Как у всех. А сейчас ты ни с кем не встречаешься. Ты же детектив, Тони. Думаешь, я пила бы с тобой пиво, закусывая кари если бы встречалась? Извини, глупый вопрос. Расскажи про кокаин. Что там к нему примешивают дилеры? Как это ни печально, ему проще всего было говорить о служебных делах. Эмма с удовольствием подхватила тему, и Маклин заподозрил, что ее отец был не просто легкомысленным человеком. Впрочем, любая жизнь складывается из бесконечных маленьких трагедий. К тому времени, как подали еду, они углубились в беседу о необходимости полной стерильности для лабораторных анализов. За еду перешли к обмену сплетнями о коллегах, а потом Маклин расплатился по счету и оба вышли в ночь. «Десерт у них роскошный», — Эмма взяла Маклина под руку и прижалась к нему плечом. «Как он называется?» «По-моему, Каном Маклин совершенно не представлял, куда они направляются. Ужин он воспринял как вынужденную любезность в оплату долга и несколько удивился, какой приятной оказалась компания однако дальше он ничего не планировал. К вечеру похолодало, с северо-востока задул морской бриз. Маклин чувствовал тепло девичьего тела, но многолетняя привычка к одиночеству требовала отстранить эму, держась на расстоянии. Впервые за многие годы инспектор не послушался внутреннего голоса и произнес, «Не хочешь выпить?» — на сон грядущий. Они завернули в гилд Форт Армс по пути. Да и пива там приличное. Потом Эмма предложила проверить, можно ли попасть на одно из ночных фестивальных шоу. Маклин подозревал, что она задумала это с самого начала, но охотно подчинялся. Бар, в который они сумели попасть, был тесным и пропах потными телами. Шел вечер свободного микрофона. Комедианты, любители, один за другим добивались минутной славы от недоброжелательной и подвыпившей аудитории. Кое-кто был по-настоящему хорош, другие так плохи, что тем более вызывали смех. К двум часам ночи представление окончилось. Бар опустел. Такси было не найти. Маклин вытащил мобильник и озадаченно уставился на экран. Опять разрядился. Честное слово, в этой штуковине поселился злой дух. Ты бы поговорил с Мелки Уоттом из нашей конторы. У него есть теория, мол... Аура некоторых людей высасывает энергию из электронных устройств. Особенно, когда какая-нибудь сильная личность думает о тебе не по-доброму. «Послушать тебя, он просто чокнутый». «Ну, в общем, да». «Со мной такого никогда не бывало. Началось только в последний месяц. Я менял телефон и менял батарейки, все перепробовал. Работает только пока включен в розетку». «Понятно». Протянула Эмма, разглядывая погасший экран телефона. «Ничего, отсюда до меня пять минут ходу. Вызовешь такси из квартиры». «Да ладно, я для тебя хотел вызвать. Мне отсюда до Ньюингтона пешком быстрее. Я люблю ночной город. Вспоминаются времена патрульной службы. Пойдем, провожу тебя до дома». Маклин предложил ей руку. Эмма жила в Уористоне, в одном из домов на берегу залива Лид. На повороте Маклин поёжился. «Замёрз инспектор?» Эмма обняла его и притянула к себе. Он напрягся. «Нет, не замёрз. Тут другое. Давай не будем об этом». Она бросила на него странный взгляд. «Ладно». Они пошли дальше. Он прижимал её локоть к себе, но момент был упущен. Маклин против воли оглядывался на мост, где много лет назад нашёл тело Кристи. Ещё ярдов двести, и они подошли к нужной двери. Эмма стала искать в сумочке ключи. «Зайдёшь выпить кофе?» Искушение было велико. Она была добрая и отзывчивая, от неё пахло беззаботными днями и весельем. Она целый вечер отгоняла от него призраков, но сейчас они вернулись. Живи Эмма на другой улице, он бы согласился. «Не могу», — Маклин демонстративно взглянул на часы. «Мне ещё домой возвращаться». День выдался долгий, а завтрашний, похоже, будет еще хуже. «Врешь, ты же в отпуске. Можешь отсыпаться сколько душе угодно. Не представляешь, как я тебе завидую». Эмма Игри воткнула его пальцем в грудь. «Ну да ладно. Мне к восьми в лабораторию. Спасибо. Хорошо провели время». «Да, отлично. Надо бы повторить». «Вы назначаете мне свидание, инспектор Маклин?» «Ну, не знаю. Если свидание, мне придется стряпать?» «Согласна, а я принесу вино». Эмма шагнула ближе, потянулась к нему и легко поцеловала в губы, а потом, не дав опомниться, взбежала по ступенькам крыльца. «Спокойной ночи, Тони!» — крикнула она и скрылась за дверью. Только пройдя половину «Принцесс-стрит», Маклин понял, что весь вечер не вспоминал о констебле Китт.